триста восемьдесят три гуру постоянное п а м я т о в а н и е об иерархии, б е з у с л о в н о полезно и необходимо, чтобы вибрации текущего дня не заслонили основы снов.